Глава 4. Дилула сидел в большом укутанном мглой зале с высоким сводчатым потолком и чувствовал, как постепенно закипает от злости. Вот уже несколько часов он ждал аудиенции у правителей Харала, но до сих пор он не видел никого, за исключением государственного секретаря Адении. Он-то и нанял корабль землян неделю назад на Очернаре, а сегодня ночью, Привез его с Боллардом в город из космопорт. Потерпите немного, в который раз уже сказал ему а оворожительно улыбаясь. Очень скоро лорд Харалов удостоит вас своим вниманием. Вы говорили это два часа назад, вошливо заметил Делула. Он чувствовал себя чертовски неуютно. Кресло, в котором он сидел, предназначалось для очень высокорослых людей, и поэтому его ноги свисали вниз, не достигая пола, словно он был ребенком.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 Хотя на Харале пахнет большими деньгами, а это лучший из ароматов для любого наемника. Наконец-то лорды Харалаб соизволили появиться. В зале, чинно явно соблюдая субординацию, вошли шестеро роскошно одетых сановников, весьма преклонного возраста. За исключением одного. Церемониальным видом они расселись в разных креслах вокруг овального стола из темного дерева,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 правители Харала, недовольно переглянулись, а самый молодой из них, по виду сверстник Делула, покраснел от негодования и резко ответил. «Мы никого и ни о чем не просим, землянин». Вот как, делано удивился капитан, и, кивнув в сторону растерявшегося Адынея, сказал, «Но этот человек несколько недель назад пришел ко мне в гостиницу на чернаре и представился как государственный секретарь Харала». Он рассказал, будто ваш мир имеет давнего врага в лице соседней планеты, Вхолы и находящейся на периферии вашей звездной системы. Между вами, мол, существует давнее соперничество, но в последнее время Вхола приобрела некое мощное оружие, которое вы хотели бы уничтожить. А Дэний заверил меня, что за такую работу мы получим весьма приличное вознаграждение. Лорды с кислым видом выслушали его.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 Оскорбление за оскорблением, подумал Делула, с трудом сдерживая гнев. Что ж, мы славно обменялись любезностями, Гурюмо сказал он. Не пора ли перейти к делу? Почему вы враждуетесь с вашими соседями, в Они претендуют на лидирующее положение в нашей звездной системе, ответил ему старик. Население в Холы, увы, во много раз превышает наше. И ему требуется новое жизненное пространство. Минеральные ресурсы наших соседей почти исчерпаны, в то время как Харал славится своими полезными ископаемыми. Кроме того, надо признать, что уровень развития технологии Вхолы выше, чем наш, и военный потенциал наших противников тоже весьма велик. Правители в Вхолы давно ищут повод, чтобы начать захватническую войну. Дилула кивнул. Это была старая, как сама галактика, история.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 «Поверьте, я с большим уважением отношусь к вашим космолетчикам и ни в коем случае не сомневаюсь в их мужестве. Конечно, туманность Корвус им не по зубам, да и нам, землянам, там придется не сладко, Уверяю вас». Лица лордов несколько потеплели. «И тем не менее, мы возьмемся за это трудное дело», продолжал Дилула. «Но мы должны узнать как можно больше о нем. Ваш пленный в халанец знает что-либо,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 если сумеем уничтожить галактическое оружие. Но поначалу нам надо оценить, по силам ли нам это необычное и трудное дело. Мы намерены провести небольшую разведку во вражеском лагере и хотели бы в качестве аванса получить, скажем, три святокамня. «Ты считаешь нас простаками, землянин?» процедил сквозь зубы самый молодой из лордов. «А что, если вы попросту прикарманите драгоценности и исчезнете?»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 Говорят, что их захватили в плен другие корабли и передали обманщиков в руки суда. Совершенно точно, усмехнувшись, подтвердил Делула. Мы, наемники, составляем одну из самых славных галактических гильдий. Наша прибыль впрямую зависит от нашей репутации, и потому мы ею весьма дорожим. Короче, нам нужен аванс три святокамня, иначе через час мы улетаем с Харала.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 и был задержан при попытке совершить убийство. Дилула и болот с проклятиями вскочили на ноги. Дверь распахнулась, и в зал вошли два харальских стражника, волоча под руки жестоко избитого чейна. Тот с трудом поднял голову и разлепил спекшиеся губы, прошептал. «Хорош сюрприз, а, капитан?»